Охрана квартиры генсека, расположенной рядом со служебным зданием, не представляла трудностей. Но Сталин часто бывал, особенно в последнее время, на своей даче в Кунцеве, в нескольких километрах от Москвы. Кстати, она была расположена близ деревни Давыдково. Опасаясь злоумышленников, вождь решил приписать ее к другой деревне Кунцево. Эту дачу называли еще ближней, в отличие от Зубалова. Комендантом ближней был Николай Власик. Он фактически возглавлял личную охрану генсека. Власик щеголял в мундире генерал-лейтенанта и позволял себе поучать ответственных лиц вплоть до министров. Сталин приметил этого преданного исполнительного солдата в дни обороны Царицына в 1919 году. Светлана Аллилуева Характеризует Николая Сидоровича Власика как глупого и вельможного солдафона. Но было одно обстоятельство, существенно отличавшее Кунцева от Кремля. Подбор и назначение охранников и обслуживающего персонала дачи осуществлял никто иной, как Берия. Сталин иногда капризничал. То ему надоела грузинская обслуга, то ему не нравились русские садовники. Но Берия сумел сохранить свои командные позиции. Попробуем теперь представить себе графические облик Сталинской крепости. По углам ее четыре мощные сторожевые башни. Личная охрана, Власик, личная канцелярия и особый сектор, Поскребышев комендатура Кремля, Спиридонов и Косынкин, и лейб-медики. Генерал Власик имел обыкновение под утро, после очередной ночной попойки, обходить все помещения Кунцевской дачи. Нет ли какого беспорядка, не забыл ли кто из вождей что-либо. Так было и этой декабрьской ночью. Но вот у двери последней комнаты он заметил на полу, вдвое сложенную бумагу с грифом «Совета министров». Поднял ее и положил в карман. Потом в тюрьме он будет клятвенно уверять, что даже не читал текст, что хотел утром вручить ее вождю, что товарищ Сталин знает его более 30 лет. Однако дело было представлено хозяину в таком виде, что он сам приказал не щадить изменника. Вслед за Власиком впал в немилость Александр Паскребышев, тот самый генерал Паскребышев, которого Сталин иронически называл главным. Для тех, кто общался с генсеком, он действительно был главным после него, ибо только Александр Николаевич в любое время дня знал, в каком расположении духа изволит пребывать вождь, кому он мир волит и кого собирается спустить с Олимпа. Берия не утруждал себя разработкой новых видов провокаций. Начальник личной канцелярии генсека тоже оказался виновен в утечке сверхсекретной информации. 15 февраля 1953 года внезапно скончался генерал-майор Петр Косынкин. О безвременном уходе Заместителю коменданта Кремля на другой день сообщила Красная Звезда. Здоровику генералу едва исполнилось 50 лет, но инфаркт настигает и более молодых. Оставалась еще одна опора Сталина – медики. Но большая группа кремлевских врачей, включая его лейб доктора Виноградова, уже три месяца томится в тюрьме. Врачи успели чистосердечно признаться в террористических замыслах и шпионской деятельности. Дезориентированный последними событиями вождь натренированным нюхом почуял смертельную опасность и решил вовсе отказаться от врачебной помощи. Кого ему прикомандируют на этот раз? Кто будет контролировать действия новых врачей? органы безопасности поспешили арестовать вместе с врачами вредителями начальника лечь сан упра кремля егорова министра здравоохранения ссср смирнова заменили новым человеком третьяковым это свершилось помимо воли генсека сталин утратил твердость руки и точность дальних расчетов многоопытный дворцовый интригант Внезапно удаляет от себя таких абсолютно преданных помощников, как Молотов, Ворошилов, Каганович, и широко открывает двери своего дома Берии и Маленкову. Знает им истинную цену, догадывается о намерениях этой нечистой пары. И все же, и все же впускает их внутрь крепости. Он надеется на то, что Хрущев с Булганином, сыграет роль противовеса, некоего сдерживающего начала. Как в старое доброе время он жаждет крови. Он по-прежнему уверен в себе, но события уже вышли из-под его контроля. Его верные многолетние помощники Власик и Поскребышев удалены от дел. Берия ожидает команды хозяина. Ему не терпится свести счеты с его многолетними подручными. Паскребышевым и Власиком. Но Сталин сохранил жизнь обоим. В этой игре казнить-миловать Сталин верховодил сам. Здесь он никакой самодеятельности не терпел. Меж тем четверка продолжала исправно посещать диктатора на даче. Глубоко ошибается те, кто полагает, что все четверо представляли группу единомышленников. Уже вначале они разбились на пары, но самый отработанный тандем Берия-Маленков в действительности не был тандемом. Профессиональный полицейский не мог делиться своими тайными планами с партфункционером. Что до этого простака Никиты и благообразного статиста Булганина, то кто же принимал их всерьез? Боялись они Лаврентия Павловича до дрожи в печенках. И Маленков, которому генсек доверил в ведении партийно-организационных дел, имел все основания опасаться такого напористого и властного партнера Берия и не таких под себя подминал. Его главенство в последней при жизни Сталина четверки соратников было бесспорным. Как ни старался генсек изолировать товарища Лаврентия от органов, он продолжал негласно командовать аппаратом насилия. Ни один член политбюро не чувствовал себя в безопасности при нем. Надо также отдать должное незаурядной натуре Лаврентия Павловича. В той аморфной среде он резко выделялся волей к действию и решительным характером Помноженные на отшлифованные временем коварства, эти черты сделали его безусловным лидером в канун исторической весны 1953 года. Четверо фаворитов провели вечер 28 февраля за обеденным столом на сталинской даче. Хозяин был в хорошем настроении, и соратники уехали от него поздней ночью Вернее, ранним утром 1 марта. Вечером 1 марта произошел удар. Сталин потерял сознание, упал с кровати, лишился дара речи. Охрана вызвала четверых приближенных, но они не задержались на даче и не позаботились о врачебной помощи. Врачи были вызваны к потерявшему сознание Сталину лишь 2 марта с большим, может быть, роковым опозданием. Предоставим слово майору в отставке Рыбину, служившему в охране вождя. Звонит Берия. О болезни Сталина никому не говорите и не звоните. В три часа ночи 2 марта подошла к даче машина. Все думали, наконец-то прибыли медики. Но ничего подобного. Оказалось, что приехали Берия и Маленков. Берия, задрав голову, прогромыхал в зал. У Маленкова скрипели ботинки. Он их снял и, держа под мышкой, вошел в носках. стали соратники поодаль от больного, некоторое время постояли молча. Сталин в этот момент сильно захрапел. Обращаясь к помощнику коменданта Лозгачеву, Берия сказал. — Ты что наводишь панику? Видишь, товарищ Сталин крепко спит. «Не поднимай шумиху! Нас не беспокой и товарища Сталина не тревожь!» Лозгачев стал доказывать, что Сталин тяжело болен, и ему нужна срочная медицинская помощь. Но соратники не стали слушать и поспешно удалились из зала. Ночью 2 марта медицинскую помощь Сталину никто так и не оказал. По свидетельству подполковника Тукова, сотрудника Сталина по особым поручениям, на даче все чаще стали раздаваться звонки врачей-доброхотов, просивших допустить их к Сталину и уверявших, что они его вылечат. Звонили даже из других стран. Один доброжелатель оказался особенно настойчивым. В конце концов к аппарату подошел Берия. Без особых предисловий он спросил настойчивого эскулапа «Ты кто такой? Ты провокатор или бандит?» Врачи появились лишь утром. Вождь оставался без медицинской помощи более 13 часов. Хрущев утверждает, что в смерти Сталина был заинтересован Лаврентий Берия. Это вполне согласуется с воспоминаниями Аллилуевой о последних часах жизни отца. Берия был возбужден до крайности. Лицо его то и дело искажалось от распиравших его страстей. Он подходил к постели больного и подолгу всматривался в его лицо. Отец иногда открывал глаза. Берия глядел на него, впиваясь в эти затуманенные глаза. А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор, и в тишине зала, где все стояли молча вокруг, Был слышен его громкий голос, не скрывающий торжества. хрусталёв машину!» Некогда скорбеть о кончине диктатора. Да и к чему? Некогда делить власть, ее надо брать. Берия поспешил на Лубянку и без помех овладел центральным аппаратом на правах впервые полновластного хозяина. В Тбилиси экстренно отправлен специальный поезд за отобранными оперативниками. Задание – вызволить из тюрем, брошенных туда по приказу Сталина, руководителей Менгрельское дело, и арестовать всех последних фаворитов генсека. Возглавить эту освободительно-карательную экспедицию Берия поручил своему испытанному помощнику Владимиру Деканозову, палачу без страха и упрека. Новая жизнь, новые заботы. Прежде всего надо убрать лишних свидетелей. Лишними оказались, помимо некоторых врачей, все охранники Кунцевской дачи. Двое во избежании худшего успели застрелиться. Офицеров Берия отправил в отдаленные районы страны. Обслуживающему персоналу, а там водились даже генералы. Берия приказал убираться вон. Это происходило, как с прискорбием отмечает дочь, на второй день после похорон. Совершенно растерянные, ничего не понимающие люди собрали вещи, книги, посуду, мебель, грузили все со слезами на грузовики. Все куда-то увозилось на какие-то склады. Людей, прослуживших здесь, По 10-15 лет не за страха за совесть вышвыривали на улицу. Странная ситуация сложилась на верхних ступенях власти после смерти Сталина. Хрущев к этому времени еще не был в политбюро первым. Здесь все решали Берия с Маленковым. Прежние фавориты Сталина Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян не могли противостоять могущественному тандему и подкрепить позиции Никиты Хрущева. Да и не хотели. Кабинетные интриганы, многоопытные карьеристы, они никогда не доверяли друг другу, ревниво следили за каждым шагом соперника, их ничто не объединяло. Впрочем, нечто общее в них было, жажда власти и страх ее утраты. В мае из Киева прибыл один из старых сослуживцев Хрущева. Он принес торжественную весть. Органы госбезопасности и внутренних дел Украины получили секретный циркуляр о мобилизации всех сил и переходе на режим боевой готовности. Природа наградила Никиту Сергеевича могучим инстинктом самосохранения. Вызвав под благовидным предлогом Кое-кого из провинции он установил, что секретный циркуляр послан не только на Украину. Сколько лет жил он, партийный секретарь Никита Хрущев, под Сталином, дрожая, присмыкаясь, на положении не то шута, не то лакея. Теперь вот Берия. Но как проникнуть в его планы? И судьба послала ему двух перебежчиков из лагеря противника. Заместитель министра госбезопасности Иван Серов и министр внутренних дел Сергей Круглов, взвесив шансы своего шефа, а весами они располагали точными, решили выдать его с головой. Они доложили Никите Сергеевичу все, что знали о намерениях бери Обрисовали оперативный план вооруженного путча, диспозицию частей, назвали имена заговорщиков. Перед Хрущёвым стала альтернатива: ударить немедленно, опередив заговорщиков, или уйти в тень, отказаться от борьбы, от всего. Отдадим должное отваге Никиты Хрущева. Он выбрал действие. Первым делом надо было собрать в кулак членов президиума ЦК, решить самую трудную задачу. Как он сам впоследствии рассказывал, ни один из бывших подручных Сталина Не был надежным, твердым человеком. Сказывалась многолетняя школа. Молотов — тот еще тип, подлинные выражения Хрущева. Маленков — близкий друг Лаврентия Берии. Ворошилов — трусы под Халим. Каганович — никогда не знаешь, куда он повернет, кому примкнет в последний момент. Лазарь — лицедей. Можно положиться на Булганина, но как он поведет себя в случае отказа остальных? Но страх перед Берией пересилил. И вот единство достигнуто. Булганин с Жуковым приступили к мобилизации сил. Но как создать мощную боевую группу войск на подступах к Москве и в самой столице скрытно от агентов бери Генерал-полковник Артемьев, командующий войсками МВО, его ставленник еще до войны командовал дивизией внутренних войск НКВД. Министр обороны Булганин удалил его из Москвы под благовидным предлогом на летние маневры. Они уже начались в районе Смоленска. День ареста Берии назначен на 26 июня. Как только Лаврентий Берия явится на заседание в Кремль, будут подняты по боевой тревоге все военные академии и в столицу войдут особо надежные дивизии. под москвой дислоцировалась дивизия корпуса внутренних войск имени маршала Лаврентия берии Их окружат по приказу министра обороны. Один полк бериевских войск размещался в Лефортовских казармах. Казармы поручено заблокировать. Все члены президиума ЦК знали о предстоящем заседании в Кремле. Но только трое – Маленков, Булганин и сам Хрущев – знали о том, что произойдет на этом заседании, каков общий план операции. И еще один человек был посвящен во все детали дела, маршал Жуков. Но он был лишь кандидатом члена ЦК. И вот он настал этот день. Комендант Кремля, генерал Веденин, вызвал из-под Москвы полк, которым командовал его сын. Школа курсантов имени ВЦИК была поднята в ружье. Кремль буквально наводнен войсками. 26 июня 1953 года. В этот день, в час дня, Никита Хрущев позвонил командующему войсками МВО генералу Кириллу Сергеевичу Москаленко по кремлевской вертушке. Москаленко тотчас вызвал офицера для поручений Виктора Ивановича Юферева и сообщил о задании Хрущева. Он спросил подполковника, «Как ты думаешь, можно положиться на Батицкого?» Павла Федоровича Батицкого, первого заместителя командующего войсками ПВО Московского округа, Юферев знал как надежного человека, боевого генерала. он добавил что можно также вполне положиться на Алексея Ивановича Баксова, начальника штаба округа. «Кого бы нам еще прихватить?» – спросил Москаленко. Юферев назвал Ивана Григорьевича Зуба, начальника политуправления Московского округа ПВО. Москаленко вызвал Батицкого и Баксова. Зуб оказался дома, он обедал. Решили заехать за полковником Зубом по дороге. В машине Москаленко предложил предупредить Зуба по телефону. Остановились около магазина «Динамо», и Юферев с папкой в руках вышел из авто. Он позвонил на квартиру Зуба из кабинета директора магазина. Позднее, когда все было кончено, Москаленко признался, что пока Юферев находился в магазине, Он перетрусил. А вдруг операция сорвется и всех накроют. Полковник Зуб жил на Валовой улице рядом с Павелецким вокзалом. Он уже стоял у подъезда своего дома. Поехали в пятером, не считая шофера. Черный автомобиль марки ЗИС-110 вмещал шесть пассажиров. В салоне было два откидных места. Во дворе генерального штаба Группу Москаленков встретил маршал Булганин, с ним порученец Безрук. Подполковник Федор Тимофеевич Безрук был начальником охраны министра обороны. Пересели в автомобиль министра, в такой же ЗИС-110. Безрук, рядом с шофером, Булганин на приставном месте слева. Юферев справа, остальные сзади. Уместились в восьмером. В Кремль распорядился Булганин. Когда подъехали к Троицким воротам, Булганин предупредил, не высовывайтесь. Действительно, выглядывать в окно не было резона, пропуска были не у всех. Благополучно проскочили часовых, подкатили к особому правительственному подъезду. Это называлось с уголка. Поднялись на второй этаж. Вот и кабинет номер один, где когда-то сидел Сталин. Сейчас здесь заседал президиум ЦК. Булганин вошел в кабинет, остальных провели из комнаты секретаря в смежный кабинет напротив. Там находилось человек 15-20, работники ЦК, несколько генералов и маршал Жуков. Держали все непринужденно, шутили, рассказывали анекдоты. Прошло не более четверти часа, И раздались условные два продолжительных звонка. Военные открыли дверь, навстречу им встал секретарь. Пятеро, минуя его, прошли в кабинет напротив. За ними следовал маршал жуков На председательском месте сидел Хрущев, по правую руку Маленков, рядом с ним Булганин, ближе к двери наискосок от Маленкова, Берия, напротив Лаврентия Павловича Ворошилова. Вошедшие встали слева, ближе к Булганину, за спиной Берия. Маленков заканчивал чтение документов. Как видите, Берия оказался не только врагом внутренним, но и врагом в международном плане. Предлагается немедленно его арестовать и передать в руки этих товарищей. Батицкий обнажил свой парабеллум Юферев ТТ. Берий сидел, опустив голову, и нервно что-то писал карандашом на листе бумаги. Потом оказалось, что он выводил лишь одно слово «тревога». Повторил это слово девятнадцать раз. Наконец Берий поднял глаза. Военные уже стояли под на него. Юферев по левую руку, Батицкий по правую. Ладони Юферева скользнули сверху вниз по карманам арестованного. «Оружия у меня нет», — сказал Берия и поднял руки. Батицкий и Юферев предложили Берии пройти в комнату отдыха. Она примыкала к кабинету слева. Посадили министра на диван, стали рядом. Москаленко, Баксов, Зуб расположились на стульях в углу, возле круглого столика с пистолетами в руках. Командующий достал свой Вальтер. Батицкий. Снимите с него пенсне. Юферев исполнил приказание. Берия, как же я теперь буду видеть? У меня слабое зрение. Батицкий, нечего тебе смотреть. Ну-ка покажи, что у тебя в карманах. Берия достал носовой платок и записную книжку. Берия, убери свою пушку. Батицкий, ничего, она еще пригодится. Москаленко, послушайте, Батицкий, с ним не следует сейчас разговаривать. Берий замолчал и принялся тщательно разглаживать руками стрелки брюк и стряхивать с них пылинки. На нем был серый поношенный костюм, под пиджаком белая сорочка без галстука. Через некоторое время в комнату вошли заместитель командующего танковой армии генерал Андрей Лаврентьевич Гетман и командующий артиллерией советской армии генерал Митрофан Иванович Неделин. Их прислали в помощь Москаленко. В комнате отдыха военные пробыли с арестованным до глубокой ночи. Это были тревожные часы. Никто не знал, чем все кончится. Москаленко тем временем отдавал распоряжение, уже на правах командующего Московским военным округом. Прежний командующий генерал-полковник Артемьев был смещен. Члены президиума ЦК партии, отправились в тот вечер в Большой театр, давали оперу декабристы. Надо сказать, что по указанию Хрущева и Булганина, каждому офицеру охраны с утра был придан армейский офицер. Гибистам пояснили, будто это входит в план репетиции военного положения. Так они и стояли парами на каждой лестничной площадке у каждой двери. К вечеру гибисты куда-то исчезли, остались одни армейские офицеры. Они стояли с двоенными рядами вдоль всех коридоров. Берию провели сквозь строй и посадили в машину Булганина. Арестованного поместили на заднее сиденье. Батицкий сел слева, Юферев справа. На всякий случай Юферев сунул дуло пистолета под ребра Берии, а он смотрел по дороге в окно, явно любопытствую куда его везут. Москаленко сидел рядом с шофером, Баксов и Зуб заняли откидные места. Машина помчалась по набережной кабельмановской заставе, повернула налево. Вот и Алешинские казармы. Здесь уже ждал вновь назначенный комендант города, генерал Иван Колесников. Он поместил Берию на гауптвахту под усиленную охрану. Начальником караула был назначен генерал Батицкий, ответственными дежурными Гетман, Зуб, Юферев, Неделин, Баксов. Караул несли офицеры из войск ПВО Московского округа. Ночь Берия провел на гауптвахте. На другой день в 12 часов в казармы прибыли новый министр внутренних дел Круглов и генерал-полковник Серов. Заметив высоких визитеров, Москаленко бросил сопровождающему его подполковнику юфереву Как они здесь очутились, эти сволочи? Генерал спросил прибывших, что вам здесь нужно? — Они прибыли для проведения следствия, — ответил за них комендант. — Москаленко, какого еще следствия? Уберите их отсюда сейчас же. — Коменданту, выведите отсюда посторонних. Серов, Мы не посторонние. Москаленко, вас никто не уполномочивал. Серов, нас послали сюда, чтобы начать следствие. Москаленко, мне об этом ничего не известно. Никто вам таких полномочий не давал. Серов с Кругловым уехали, а Москаленко с подполковником поспешили к Маленкову. Генерал доложил премьер-министру об инциденте.